Прямо за его спиной послышался крик. Потом кто-то пнул его в спину со слоновьей силой. Он рухнул лицом вниз. И во второй раз несчастный Катанжи сыграл роль смягчающей подстилки. От удара у Оли вышибла дух. И затрещали все кости с ног до головы. Наполовину оглушенный он мог только лежать и ловить ртом в воздух, словно пойманная рыба. Потом кто-то заломил ему руки за спину. И что-то холодное защелкнулось на его запястьях. Седьмой, произнёс торжествующий голос. В рёбра Оли врезалась нога. Вставай, воин. Он задохнулся, и его снова ударили. Ошеломлённого и шатающегося, его подняли на ноги. Каждый вздох был для него мучением. Вокруг стояли колдуны разных цветов, даже один зелёный. "Воин седьмой!" воскликнул шестой и рассмеялся. Он улыбнулся Оле. "Ты наш желанный гость, ми лорд. С тобой мы хорошо развлечёмся. Проклятые наручники. Он пошатнулся и взглянул на катанджи, которого тоже поднимали на ноги, хотя он, казалось, был почти без сознания, и его повязка пропиталась кровью. Отпустите мальчика, сказал Лолли. С него мы начнём, сказал шестой, из-под зелёного капюшона которого выглядывало маленькое морщинистое лицо. Ты, конечно, Шансу. Тебя не так-то просто убить, воин. Но на этот раз мы сделаем всё как надо. Нам некуда спешить. Затем он нахмурился и повернулся, глядя в сторону реки. И Олег услышал горохочущий звук. Он попытался сосредоточиться. Словно в разноцветном тумане он увидел приближающийся фургон. Впереди во весь рост стояли двое. Один хлестал лошадей, а другой размахивал мечом. В фургоне был целый отряд размахивавших мечами фигур. На ходу в фургон скакивали новые люди, воины. Они сбегали с кораблей и их подхватывали с проезжавшего мимо фургона. С расстояния в миллион миль, в миллион лет в его мозгу раздавался очень слабый голос. Он был похож на голос Оли Смита. Главный колдун начал пронзительно отдавать распоряжения. Затем Олли понял, что кричит его далёкий внутренний голос: "Задержи их, отвлеки их". Он едва мог ворочать языком. «Достопочтенный! Ратазакса!» Колдун изумленно уставился на него. «Вот это да! Как? Впрочем, не важно. Потом ты скажешь, ты все скажешь». Он повернулся, разглядывая приближающийся фургон. Оли изо всех сил напряг свой разум и голос. «Объявлен сбор воинов, колдун!» На этот раз тот посмотрел на него с яростью. «Ты не можешь этого знать!» «Боги сказали мне, ты думаешь, твои голуби могут оказаться лучше богов?» Вокруг него все завертелось, быстрее и быстрее. Чернила и перья, маленькие кусочки кожи. Он выиграл очко. Не только зеленый, полдюжины колдунов смотрели на него, раскрыв рты. Многолетняя тайна. «Как ты узнал шансу?» «Серо, уголь, конская моча». Лица под капюшонами исказились от ярости и страха. Грохот стал громче. Затем шестой снова осознал опасность. Он что-то крикнул. Олли оттолкнули на обочину. Он споткнулся и тяжело рухнул на груды тюка, скрикнув от внезапной боли в спине. На фоне темнеющего неба перед его глазами плыли мачты. Он подумал, что сейчас его стошнит. Однако он сдержался и слегка повернул голову. Грохот стал еще громче, фургон набирал скорость, крики стали отчетливее. Теперь даже затуманенный взгляд Уолли мог различить двоих впереди. Коренастую фигуру олигарра, который с воплями стягал лошадей, и долговязый силуэт наджи, который что-то кричал воинам, размахивая мечом. И его косичка развивалась на ветру, словно кровавый вымбел. Водяные крысы отвечали ему, спрыгивая с кораблей и приходя на помощь в борьбе с колдунами. Были там и вооруженные моряки, даже несколько свободных меченосцев с косичками и в килдах. А олигарх был не единственным лжецом в порту. Все громче и громче грохотал фургон, словно колесница джаггернаута, набирая скорость и при этом успевая набирать пассажиров. Затем Олли увидел, что пытаются сделать колдуны. Изогнувшись, он с трудом поднялся на ноги. Перед глазами у него все плыло от боли. Катанджи, шатаясь, стоял позади них, на пути приближающейся гибели, слишком ошеломленный для того, чтобы это понять. Оли подобрался к нему, схватил его за здоровое плечо с коваными руками, оттащил на обочину и перевел затуманенный взгляд на восьмерых колдунов, выстроившихся поперек дороги. Все они стояли, широко расставив ноги. У всех в руках были пистолеты. "Готовься", крикнул шестой, и колдуны вытянули перед собой руки. Фургон нчался вперёд, и посреди пыли, шума и суматохи Оли увидел полные ужаса глаза лошадей. "Целься", крикнул шестой. Потом он снова открыл рот и у Оли бросился всем телом на ближайшего из них. Тот пошатнулся и упал на своего соседа. Если бы разум и силы у Оли были в норме, он мог бы свалить всю шеренгу, словно домино. Однако его лишь отбросило назад, и он снова упал, ударившись головой об бревна. В то время как над ним сверкнул град ножей и рявкнули пистолеты, выбросив громовые облака дыма. Половина колдунов упала, а фургон проутюжил остальных. Всюду были воины, крики, мечи, вопли, ножи, радостные возгласы, дым, кровь. Дым рассеялся, шум прекратился. Его осторожно, но не слишком, подняли на ноги. Восемь мертвых колдунов. Толпа воинов, свободные меченосцы в килтах, водяные крысы в набедренных повязках, моряки. Тамияна, Халии и Малоли, даже несколько женщин. Все радостно кричали и смеялись. Нанджи обнял его с ликующей улыбкой. «Мы сделали это, брат! Мы уничтожили их целую кучу!» «Молодцы!» – прошептал Оли. В самом деле, молодцы. Однако он не думал, что его слышат. Нанджил услышал. На башню, на башню подхватили радостные крики. "Нет!" закричал Олли. Он бросился к Наджи и снова задохнулся от боли. Башня наверняка была заминирована. Там должны были быть пушки, картечь, шрапнельные бомбы. "Вы не сможете захватить башню. Возвращайтесь на свои корабли, о боги!" Как больно ему было говорить. Вокруг поднялся недовольный ропот. Олли бессильно опёрся на Нанжи. "Возвращайтесь на корабли", слабым голосом повторил он. "Брат", умоляюще сказал Нанжи. "Мы победили. Мы должны закрепить нашу победу. Сутры". В голове у него шумело. Он не в состоянии был думать, и язык, казалось, заполнял собой весь рот. "Я седьмой", пробормотал Олли. "Брат, седьмой", слабо повторил Олли. у него подгибались колени завывал ветер он был седьмы что-то бормоча они повернулись и пошли назад катанджи спросил у олли мостовая под ногами тошнотворно раскачивалась в ушах стоял невообразимый гул он возвращается нанджи начал тревожиться пострадавшие только олигар брат ничего серьёзного казалось началось землетрясение пристань уходила из-под его ног словно на громадных волнах. У него маленькая круглая дырочка в плече. Откуда-то издалека послышался голос Нанжи. Думая, с ним будет всё в порядке, если туда не попала зараза. Оле должен был сказать что-то очень важное, если бы только вспомнить. У него подогнулись колени, и мир закружился вокруг в сером, ревущем тумане. Он снова подумал об этом, когда его несли на Сапфир, где он увидел ещё одну группу мёртвых колдунов. Его приказ только ранить, а не убивать, не слишком подействовал. Он попытался заговорить, сказать на нжи, чтобы тот собрал оружие. Если он и сумел что-то произнести, его слов никто не услышал. Его уложили на крышку люка, и все исчезло.